Чернодыр продолжает зверствовать. И вот с такой-то кедровой шишкой тогда в девяносто втором году и решила побеседовать мадам Светлова, приехавшая, как уже сказано, чтобы найти в Подмосковье жильё для семьи Титаны. А и не может и не хочет жить в городе. Нужно искать что-то за городом. Я в глубокой растерянности. Купить дом для меня задача очень трудная. И побеседовала м Светлова с Шишкой не один раз. а дважды и обстоятельно. Уж так совпали их взгляды и чувства, так они понравились друг другу. Прежде всего, следует отметить такое кардинальное изречение мадам. Население все еще очень плохо представляет глубину и масштабы зверств коммунистического режима. Некоторые все еще думают, что это лишь отдельные мрачные эпизоды великого и правого дела. И никак не могут понять, что только зверства и были. За такую поддержку темы «Черной дыры» Пядоров подибыл готов рассоловать за морскую собесиницу, а уж как, думаю, ликовала та, та же Дмодовская. Дескать, вот ведь до чего тупое население, а уж сколько лет её любезный супруг из кожи лезет, объясняя всему миру, что при коммунистах ничего абсолютно ничего, кроме зверств, не было и быть не могло. А они болваны не понимают. Не соображаешь, что разгром трёх походов Фонтанты и вышибон с родной земли цивилизованных англичан до да куртуазных французов, свободолюбивых американцев до да улыбчивых японцев, вместе с их содержанками Деникиным до да Красновым, Колчаком до да Врангелем, было ничем иным, как высшей категорией зверством коммунистов, как и победа над немецким фашизмом без сколько бедненьких оккупантов на колшматиле. А можно было просто попросить их вежливо, и они ведь европейцы же, соплеменники Гёты, они от Москвы, от Сталинграда ушли бы во всяки. Так нет, погнали несчастных до самого Берлина, и ещё там били, мордовали зверюги. Неспособно это безмозглое быдло сообразить, что превращение в кратчайшие сроки отсталой страны в великую сверхдержаву это тоже сверхзверство коммунистов. Они ликвидировали безграмотность, открыли народу доступ к высотам культуры, науки, творчества, да ещё создали лучшую в мире систему медицинского обслуживания. А в школьном деле дошли до обязательного для всех среднего образования. Какое людоедство взять хотя бы дорогоценного супруга. В 1952 году у него в животе объявилась какая-то опухоль, его немедленно оперировали, удалили что-то, и через 2 недели он был здоров. И это где? В лагере в неволе. Вот какая медицина, какие врачи были у нас даже там. Да, но ведь при этом резали ножом по живому телу, разве это не зверство? А потом, живя в Казахстане, в посёлке Коктерик, Солженицын опять занедужил. И вот несколько лет он регулярно ездил в Ташкент, в онкологический институт, где его снова обследуют, лечат, пистют, и он не платит за это ни копейки. Ни-ни, каков итог? Спустя чуть не полвека супруга констатирует: его здоровье почти чудесное, и работоспособность очень высока. Работает в 14-часовке ежедневно. Это почти двойной рабочий день. И так уже много лет. Стало быть, здоровье позволяет. Но в чём же хоть тут коммунистическое зверство, мадам? Не удивлюсь, если она ответит. Да как же? Проклятой коммуняки вынуждали человека ездить в Ташкент, в другую республику. Уж не могли зверюги создать онкологический центр в поселке Коктерек, чтобы Саня мог туда пешочком ходить. А сколько претерпела мадам сама от коммунистов? Бесплатно получила высшее образование, бесплатно имела квартиру, ничего не заплатила за 50-летнего чужого мужа, ни копейки не взяли с нее за трехразовое пребывание в родильных домах ни в 70-м, ни в 72-м, ни в 73-м годах. и даже за границу выслали их за государственный счет. На такое зверство способны только коммунисты».